Глава 4. В конференц-зал вошли два человека в белых халатах. Первым появился мужчина с тростью в руках. Он походил на сморщенного старца, но я, благодаря анализу, увидел, что внешний облик мужчины не соответствует его возрасту. Передвигался он с большим трудом, сильно рассчитывая на помощь своей трости. Я сходу понял, что произошло с этим врачом. Причина, по которой он так выглядел — «Обширное кровоизлияние в головной мозг. Позже я смогу разглядеть его поближе и определить, какие конкретно участки мозга повреждены». Уйохара-сан произнесла. «Многие уже знакомы с Акихибасан, но для тех, кто еще не успел пересечься с этим врачом, позвольте вам представить...» «Не надо», — пропыхтел одной половиной рта Акихиба. «Уйохара-сан, я сам справлюсь». «Тот самый Акихиба? Столько слухов о нем, и вот, наконец, он предстал передо мной. Еще до того, как я устроился в клинику Ямамото Фарм, этот мужчина был заведующим поликлиникой, а Эйти Рокагами — заведующим терапевтами поликлинического подразделения. Если представить иерархию полугодовой давности, получится следующая схема. Эйти Рокагами и Окабе Акера заведовали терапевтами и узкими специалистами соответственно. Они подчинялись заведующему поликлиникой Акихиба Шотеру, А тот, в свою очередь, отчитывался перед Ягами Тацуру, бывшим главным врачом. Затем Акихиба Шотеро ушел на длительный больничный. Ранее я не знал, что с ним случилось, но теперь ответ на этот вопрос был очевиден. Инсульт. В его отсутствие Эйтиро Кагами был вынужден играть сразу две роли — заведующего терапевтами и заведующего поликлиникой. Но теперь все изменилось. Я пытался разглядеть, чей силуэт мельтешит за спиной Акихибы, но второй гость нашей конференции старался скрыться от глаз коллег до тех пор, пока его не представят. «Меня зовут Акихиба Шоторо», — назвал свое имя мужчина. «Моя специальность — кардиология. Как вы уже могли понять, меня достаточно долго не было в клинике. Я наблюдался у доктора Асакуры Джуна» за что буду еще много раз благодарить его. Мне пришлось пережить достаточно тяжелый инсульт, который приковал меня к постели. Вернее, должен был приковать. Однако я смог восстановиться и вернуться к своим рабочим обязанностям. «Мы очень рады, что вы снова с нами, Акихиба-сан», кивнула Уюхара Йосико. Акихиба Шоторо показался мне сильным и решительным мужчиной. Я прекрасно понимал, как трудно ему пришлось восстановить себя после произошедшего. На такое далеко не каждый способен. Многие после обширного кровоизлияния в мозг навсегда остаются прикованными к постели. Одно дело выбраться из этого состояния упорным трудом и борьбой, а здесь важен не только труд, но и удача. А другое дело — выйти после случившегося на работу. Я знал не так уж много людей, которые справлялись с этой задачей. Большинство смирялись со своим состоянием и продолжали жить за счет пенсии по присвоенной группе инвалидности. Пока что я понятия не имел, что представляет из себя Акихебешоторо, но одного этого факта мне хватило, чтобы проникнуться к нему уважением. «Спасибо, Йохарасан, продолжил он, — «что позвали меня назад, да еще и на новую должность». Не знаю, поставила ли всех остальных у Йохара сан в известность, но с завтрашнего дня я заступлю на пост главного врача клиники Фарм. Терапевта даже не дали закончить Акихибешотеру. Каждый, кто находился в зале, принялся аплодировать. Похоже, этого специалиста очень любили. Я еще никогда не видел, чтобы Такеда Дзенпэй когда-либо поддерживал чью-то кандидатуру. А Такеда-сан хлопал громче всех. «Мне очень приятно снова видеть вас, уважаемые коллеги», — произнес Акихиба. Каждое слово давалось ему с большим трудом. Судя по всему, после инсульта у него остался правосторонний гемипарез, состояние, при котором половина тела теряет былую силу. Парез от паралича отличается тем, что в первом случае пациенту трудно управлять мышцами, а во втором — невозможно. «Значит, я гомекон все-таки доигрался?» — прошептал Акихиба Ойохарисан. Почти никто этого не услышал из-за аплодисментов и шепотков между сотрудниками. Но я прочел эти слова по губам и мысленно усмехнулся. «Ягами-кун». Ага, Ягами-кун доигрался по полной программе. Я бы хотел рассказать вам, по какой причине попросил уйохари собрать терапевтов в этом зале. «Позже мне предстоит поговорить и с узкими специалистами, но с терапевтами у меня разговор отдельный», — произнес Акихибы Шоторо. «Но перед тем, как перейти к этой беседе, я бы хотел представить вам новую коллегу. Она будет работать в вашем отделении, терапевт первого ранга Акихибы Акико». Из-за спины мужчины появилась стройная девушка, приблизительно того же возраста, что и Кондо Кагари. «Рада познакомиться с вами», — улыбнулась она и поклонилась всем присутствующим в конференц-зале терапевтам. бы видимо, это его дочь. Что ж, как говорится, свято место пусто не бывает. Сначала на первый ранг пришел я, потом туда протолкнулся Кондо Кагари, после мы скинули туда Мурату Сатоши, И, наконец, после увольнения Мураты на это место привели родственницу Акихибы Шоттера. Акикосан – это моя дочь», — подтвердил мои догадки Акихибы. «Она должна была устроиться в клинику намного раньше, но не могла себе этого позволить, поскольку заботилась обо мне и моем состоянии до тех пор, пока я не встал с постели». «В ближайшее время мы подберем Акихиба Акику терапевта-наставника», сообщила Уехара Йосико, «и она приступит к работе в нашей клинике. Если найдутся желающие взять акихиба сан под свое крыло, сообщите мне об этом». Брать новых учеников я желанием не горел. Взрастить Кондо Кагари было непростой задачей. Сейчас он стал полностью независимым специалистом, которому, правда, предстоит еще многому научиться, поэтому… «Я готов стать наставником Акихиба-сан», поднял руку Кондо Кагари. «Кагари, да ты спятил, что ли?» Уйохара-сан усмехнулась, хоть и старалась сдержать эту эмоцию. «Кондо-сан, при всем уважении», — ответила Уйохара, — «вы и сами совсем недавно закончили стажировку. Тогда уж имеет смысл передать ее Кацураги Тендо». Почему-то, когда мне подсунули Кондо, никого не волновал тот вопрос, что я и сам стажировку месяц назад закончил. Предлагаю отложить этот вопрос, прокомментировал заявление Уехара я. Думаю, мы сможем определиться, кто из нас возьмет курировать стажировку Акихиба Акико уже после собрания. Уехара спокойно кивнула и жестом попросила Акихиба Шотора продолжать. Итак, касаемо главной темы нашей с вами встречи, продолжил новый главный врач. Дело в том, что, находясь на больничном... Я пересмотрел очень много вещей и подумал, что нашей клинике не хватает очень важного компонента, чтобы сделать ее действительно многопрофильной. Мы лечим, профилактируем, но не реабилитируем. Верно подмечено. И то профилактировать мы стали совсем с недавних пор. Если бы не специалисты из Токийского реабилитационного центра Я бы никогда не смог подняться с кровати, а таких, как я, очень много, продолжил Акихиба. Я изучил статистику. За последние 10 лет 20% уволившихся сотрудников Ямамото Фарм ушли с работы по причине оформления инвалидности, и половина из этих людей это те, кто пережил инсульт или инфаркт головного мозга. А теперь представьте, как бы обстояли дела, если бы мы смогли оказать качественную реабилитационную помощь этим людям. «Позвольте уточнить», — вмешался в разговор вот Кайто, «многие сотрудники обращались, как и вы, в токийский реабилитационный центр, но таких единицы. А все потому, что не каждый может позволить себе столь дорогостоящие процедуры. Наша задача — предложить более выигрышный вариант». Верно, подмечено, Ватанаба Сан, кивнул Акихиба Шотра. Вы, как всегда, зрите в корень. Все медицинские услуги, которые предоставляет наша клиника, сотрудники Ямамото Фарм получают с огромной скидкой. Нам необходимо ввести реабилитационные процедуры по более выигрышной цене. «Э, простите, Акихиба Сан, заговорил Такеда Дзюнпей. Меня интересует один вопрос, а при чем здесь терапевты? «Мы ведь не имеем никакого отношения к реабилитации!» Он ошибается. «Не могу с вами согласиться, Такедо-сан», — ответил Акихиба Шотру. «Пострадавшие от острых заболеваний и больные хроническими болезнями наблюдаются чаще всего именно у терапевтов. Кто, если не вы, будет вычленять группы людей, которым необходима реабилитация?» Именно вам предстоит нести предложение о новых услугах в массы. Распространить эту идею совсем не проблема, высказался я. Куда более важный вопрос, откуда нам взять специалистов медицинской реабилитации? Прошу прощения, я еще не успел с вами познакомиться, улыбнулся единственный работающий половиной лица Акихибашотту. Вы кажется Кацураги Сан? Верно. — сказал я, встал с кресла и поклонился главному врачу. — Кацураги Тендо, терапевт четвертого ранга. — Наслышан на вас, Кацураги Сан, — кивнул Акихиба. — Мне очень хотелось услышать ваше мнение насчет моего нового проекта. По поводу реабилитологов не переживайте. Я уже нашел нескольких способных специалистов, которые готовы устроиться в нашу клинику сразу, как только я их позову. А вот ваши слова насчет того, что распространить идею будет несложно, меня очень заинтересовали. Что вы имели в виду? Не знаю, удалось ли вам уже посмотреть отчеты о работе профилактического отделения, но я нашел несколько легальных способов, как повысить эффективность работы профилактики, избежав при этом приписок», — произнес я. Вот она бы Кайто раздраженно фыркнул. Я вовсе не хотел уколоть его этой фразой, но терапевт девятого ранга все равно воспринял мои слова как личное оскорбление. «Я слышал, что профилактическое отделение поднялось с колен, но не знал, что вы участвовали в этом процессе», — сказал Акихиба Шоттеру. «Я заведующий профилактическим отделением с недавних пор», — объяснил я. «Мне и моим подчиненным удалось внедрить новые способы привлечения пациентов». Также мы организовали достаточно успешную, как вы видите по статистике, рекламную кампанию. Плакаты, сообщения в группах и мессенджерах, выступления на совете директоров, выезды в Ямамотофарм и работа сестринской службы». «Да», — решил добавить терапевт шестого ранга Куринай Цукаса. «Я заметил, что моя медсестра постоянно подсовывает пациентам какие-то буклетики. Честно говоря, я сперва думал, что она распространяет косметику». Полный краснощекий терапевт рассмеялся. «Нет, Куринай-сан», — улыбнулся я, — «это тоже были происки моего профилактического отделения». «Недурно», — кивнул Акихибу Шотору. «Очень даже недурно, Кацураги-сан». Уюхар Йосико склонилась к левому уху главного врача и прошептала то, что могли услышать только сидящие на первых рядах. «Кацураги-тенду — наш местный инноватор. Я бы посоветовала вам обратить на него внимание». «Я и сам это понял, Ухара-сан, не стоит мне объяснять», — тихо хохотнул Акихиба и вновь обратил на меня свой взгляд. «Кацураги-сан, буду рад, если вы используете наработанные вами способы рекламы медицинских услуг для продвижения будущего отделения реабилитации». «Разумеется, Акихиба-сан, можем обсудить с вами этот вопрос, когда вы освоитесь на новой должности», — кивнул я. «Хо-хо». — рассмеялся Акихиба. — Не беспокойтесь, Кацураги-сан, я адаптируюсь быстро. Если уж я с этой проклятой тростью привык ходить, как с третьей ногой, значит, и к должности главного врача привыкну. Да уж, даже непривычно разговаривать с таким главным врачом после всего пережитого опыта общения с Ягами Тецура. Что, он даже не попытается избить кого-нибудь своей тростью или просто унизить словесно? Что ж, первое впечатление бывает обманчиво, но все же я приятно удивлен. Я полагал, что после позорного увольнения Ягами наступит другая эпоха, но не думал, что Оюхар Йосико и Акихибы Шоттору так живо перехватят инициативу. Может быть, вскоре в нашей клинике действительно наступит приятная дружеская атмосфера. С трудом верится, но спешить с выводами не стану. Поживем, увидим. Я вышел с собрания и направился в отделение профилактики. Меня догонял Кондо Кагари, шумно стуча туфлями по скользкому полу. «Кондо-сан, прошу, не бегайте по педиатрическому отделению», — шикнул я. Еще не хватало, чтобы вы сшибли ребёнка». Хотя Кондо Кагари и сам иногда выглядел как ребенок, ребенок переросток «Простите-ка, ка -сан, — поюжился он. «Я сболтнул лишнего на собрании, да?» Определенно, кивнул я. «Не торопитесь набирать учеников, наберитесь опыта». «Я знаю, знаю», — закивал он. «Просто не смог удержаться. Все терапевты молчали, а эта Акихиба Акико показалась мне такой милой, что я не смог отказать». «Кондо-сан», — воскликнул я. «И это ваша мотивация? А как же Нагиса Йоко?» «А что с Нагисой Йоко?» — приподнял одну бровь Конду. «Мне показалось, что вы встречаетесь». Совсем уж запутался я. «Ох, Кацураги-сан». «Ну, если вас это, правда, интересует...» — замялся Кондо. «Кондо-сан, меня личная жизнь коллег вообще не интересует...» — воскликнул я. «Я просто пытаюсь понять вашу мотивацию. Зачем вам нужна дочь главного врача в роли стажера? Потому что она мила? Как это понимать?» «Ну, совсем пристыдили...» — опустил голову Кондо Кагари. «Ну что же вы так со мной, Кацураги-сан? Да, я встречаюсь с Нагисой Йоко, это правда. Но всегда приятно иметь в окружении милых девушек. «Кондо-сан!» — я похлопал его по плечу. «Я ведь прекрасно вас понимаю, но дело-то совсем в другом. Одно дело — иметь милых девушек в своем окружении, и другое — отвечать за них и их работоспособность». Конда Кагэри замолчал. «Вы правы, кацуроги — ответил он через пару минут. «Вы вложили в меня немало труда. Вы никогда не считали меня другом. В первую очередь...» Видели во мне ученика, и именно это дало мне возможность стать более-менее достойным врачом. «Кагарикон», — сказал я, убедившись, что никто из других коллег нас не подслушивает, — «ты путаешься в выводах и очень сильно. Я считаю тебя своим другом. Просто когда мы находимся в стенах клиники, ты для меня в первую очередь ученик и коллега. Сейчас уже просто коллега. Наши взаимоотношения на работе — никак не влияют на то, как мы относимся друг к другу за пределами клиники. Или ты забыл, как мы дуэтом пели в караоке? Мы же тогда не были наставником и стажером. «Вы правы, Кацураги-сан», закивал Конду Кагари. «Простите, я не хотел проявлять свои слабые черты». «Эх, хоть я уже и не стажер, а вы все равно умудряетесь время от времени наставлять меня». «О чем болтаете, мальчики?» — раздалось прямо за нашей спиной. «Мальчики». Мы с Кондо медленно обернулись и посмотрели на девушку в белом халате, что стояла за нашими спинами. А вот и Акихиба Акико. У меня создалось впечатление, что она не понимала, как правильно нужно общаться с коллегами. Я могу допустить, что в университете не описали суть взаимоотношений с сотрудниками. Мне часто доводилось сталкиваться с такой проблемой как в Японии, так и в России. В некоторых университетах делали упор на клинические дисциплины, и совсем не беседовали со студентами о диантологии. А это, черт возьми, очень важно. Нельзя посылать пациентов с порога, нельзя насмехаться над ними, нужно уважать и больных, и коллег, и нельзя говорить коллегам, о чем болтаете мальчики. Акихибасан произнес я, повернувшись к дочери нового главного врача, — «рабочий день еще не закончен. Пока что нам следует обращаться друг к другу в более официальной манере». «Да ну», — улыбнулась она. «Ну, в таком случае простите меня, Кацуроги-сан, Кондо-сан», — она поклонилась. Я решил, что она сделала выводы, а до этого допустила ошибку ненамеренно. Но хитрая ухмылка на ее лице быстро заставила меня изменить мнение. «Да чего вы такие все из себя официальные?» — рассмеялась она, а затем переключила внимание на Кондо Кагари. «Как тебя зовут?» «Меня?» — покраснел Кондо. Боже правый, и это дочь того достойного специалиста, который встанет на должность нового главного врача? Обращение на «ты» между сотрудниками одного возраста еще можно было бы с нормой на моей родине. Мы со сверстниками всегда общались на «ты» и обращались по имени-отчеству лишь при старших коллегах и пациентах. Но в Японии такое обращение равноценно оскорблению или неуважению. Я уже привык к местной системе и начал понимать, что суффиксы решают очень многое. А система постановки «вы» или «ты» в разы сложнее, чем в России. Японцы слишком яро следуют традициям даже в 21 веке. «Меня Кагари зовут», — неожиданно заявил Кондо. Я ударил себя ладонью по лбу. Да с какой стати он-то ей решил подыграть? Акихибусан, сан Кондо-сан», — перебил их я. Лучше я сделаю вам замечание до того, как это придется сделать кому-то из руководства. Сейчас вы находитесь в клинике, на своей работе. Здесь нельзя общаться между собой так, будто вы решили поболтать со сверстниками на перемене между уроками в старшей школе». «Кацураги-сан», — прищурила глазки Акихиба Акико и положила ладонь на мою грудь. «Я — дочь главного врача, и могу позволить себе общаться с кем захочу и как захочу». «Приехали! Кто бы мог подумать, что у Акихибы Шотаро окажется такая дочурка!» Я взял двумя пальцами рукав ее халата, словно анатомическим пинцетом, и убрал руку, которую она положила на меня. «Да хоть дочь самого императора Японии!» — усмехнулся я. «Ведите себя соответствующе!» «Хм!» — хмыкнула Акико, спрятав руку в карман халата. «Стажировка еще не началась, а вы уже ведете себя так, будто я должна быть вашей послушной ученицей». «Я и не собирался выступать в роли вашего наставника, Акихибасан, Сан, сказал я. «Мне сполна хватает работы и без ведения стажеров». «Да ну», — ухмыльнулась она, — «а мой отец считает иначе». «В каком то смысле?» — нахмурился я. «Папа сказал, что вы такой способный терапевт!» — воскликнула она. Он посоветовался с Уйохарой Юсько и пришел к выводу, что вы станете для меня лучшим наставником. «Проклятие!» «Уйохара-сан, а вы-то с какой стати так со мной поступить решили?» «Пока никаких официальных постановлений на этот счет не было», — ответил я. «Я сделал вам замечание как старший коллега. Больше этот разговор продолжать не намерен». Я повернулся и пошел прочь из педиатрического отделения. Акихиба Акико замерла, поправляя свои волосы. Судя по всему, она ожидала, что на мне сработает это дешевое заигрывание, как и с Кондо Кагари. Но я уже видел подобное и не один раз. Богатый опыт такими дурными трюками не обманешь. Я прошел в отделение профилактики, а Кондо Кагари от меня отстал. Видимо, все-таки попал в сети Акико. Неудивительно. Я заметил, как на протяжении всего разговора он то и дело бросал взгляд на ее слишком откровенное декольте. Мне захотелось отвлечься от этой поистине глупой ситуации, поэтому я решил погрузиться в работу профилактического отделения с головой. «Мецуси-сан!» позвал я самую энергичную медсестру профилактического отделения. «Доложить обстановку!» Тишина. В отделении ни одной живой души. Странно. Наги Саёко и Лихачёва Хикари должны были отправиться в кабинет вакцинации и весь день сверять отчеты о вакцинированных сотрудниках с календарем прививок. Митсуси Кокона, как и всегда, оставалась за главную. Она-то куда делась? «Митсуси-сан!» — позвал я ещё раз. «Ау!» Я вспомнил, что Митсуси Кокона ведёт школу сахарного диабета для пациентов, а кабинет, в котором проходят занятия, обладает очень хорошей звукоизоляцией. Вроде сегодня школа диабета не запланирована, но, может быть, Кокона захотела собрать пациентов внепланово? Я открыл дверь в зал для собраний диабетиков и обнаружил, что кое-кто внутри все же был. Медсестра профилактики Митсусь Коконе лежала на полу. Вокруг нее были разбросаны схемы, которые она заготовила для будущей лекции. В комнате стоял специфический запах. И я точно знал, что он означает. «Митсуси-сан!» — воскликнул я и подбежал к девушке. Я с трудом перевернул полненькую медсестру на спину. Прислушался к ее дыханию. Оно было поверхностным. Точно. А ведь Коконес-сан и сама страдает от сахарного диабета. Сходу я решил, что у Митсуси подскочил сахар, и она впала в гипергликемическую кому. Я думал, что почувствую запах ацетона, но его не было. Значит, все совсем наоборот. Ее сахар не повысился, а наоборот упал. Неужели она не рассчитала с инсулином? Она ведь ведет школу сахарного диабета. Как она умудрилась? И когда я достал телефон, чтобы вызвать бригаду экстренной помощи, дыхание Митсуси Коконе остановилось.